Джованни Реали и Дарио Антисери «Западная философия от истоков до наших дней». Книга третья. По мнению Парацельца, здоровье может быть восстановлено с помощью медикаментов минерального, а неорганического происхождения. Вспомним, что еще в 1618 году в первой лондонской фармакопии перечисляются среди лекарств, предназначенных для приема внутрь, желчь, кровь, древесные клопы, тушиные гребешки Итак, так с деятельностью процесса зародилась и получила развитие ятрохимия ятрос врач который удалось достичь больших успехов хотя конечно ее объяснения если взглянуть на них с точки зрения современной науки выглядят просто фантастическими так например основываясь на том что железо ассоциируется с красной планетой марс И с Марсом, богом войны, который весь в крови и железе, они с успехом применяли, а сегодня мы имеем уже научное обоснование этого, соли железа для лечения больных анемией. В медицинской науке Парацельса смешиваются элементы теологии, философии, астрологии, алхимии, но главным для будущего развития является то, что от взаимодействия идей Парацельса рождается программа исследований, основанных на идее. Человеческое тело – это химическая система. Перейти от одной системы идеи к другой – не выстрелить из пистолета. Обычно это медленный и мучительный переход – Хорошая идея требует времени, чтобы вырасти и укрепиться. В конце концов, ядрохимические идеи Парацельса оказались более плодотворными и полезными для науки, нежели те, что составляли теорию жидкостей. Парацельс считал себя революционером, восстановившим доктрину Гиппократа в ее чистоте, а врачи, отстаивающие идеи Галена, по его мнению, полные невежды относительно великих секретов природы, которые в эти благословенные дни были мне открыты свыше. Современный эпистемолог Пауль К. Фейраббент так написал о революционной программе Парацельса. Новаторы типа Парацельса вернулись к более ранним идеям и усовершенствовали медицину. Наука обогащается ими с помощью ненаучных методов и результатов, в то время как методы, которые часто рассматривались как важные составные части науки, потихоньку отстраняются. Следующей интересной идеей, вошедшей в ветрохимическую программу парацельса, была та, согласно которой болезни – это специфические процессы, против которых действенные средства также специфические. Эта идея прорывала с традиции, в соответствии с которой применялись лечебные средства, как считалось годные против всех болезней, с множеством элементов. Процельс практиковал применение специфических лекарств против специфических болезней. И в этом случае, хотя сама идея специфичности болезней и лечебных средств впоследствии одержит победу, однако сложно принять объяснение Процельса. Болезнь специфична? потому что каждое существо, все существующее в природе, автономно, ибо Бог, создавая все из ничего в виде семян с самого начала, задал им определенные функции и дал свое предназначение. Любая вещь развивается в то, что она уже есть сама по себе. Сила, заключенная в разных семенах и стимулирующая их рост, названа парацельсом архио. Архиоразновидность материализованной аристотелевской формы, организующей жизненное начало материи, и Парацельс сравнивает его с действием полироли. Мы были сформированы Богом в трех субстанциях, а затем отполированы жизнью. Как хорошо видно, идея специфичности болезней и соответствующих средств лечения соседствует с объяснением с точки зрения современной науки, весьма далеким от научного. Как часто случается в истории науки, метафизическая идея оказалась нерадивой матерью, гипотеза вне контроля, хороших детей, контролируемых теорий. Таким образом, Парацельс остается магом, но его магия содержит положительные, познавательные перспективы. Его етрохимия стремится проникнуть в тайны природы. В то же время она имеет целью искусно дополнить их. 2.5. Три итальянских мага – Фракасторо, Кардана, Делла Порта. Джероламо Фракасторо, 1478-1553, был врачом, астрономом и поэтом. Родом из знатной семьи, он провел всю свою жизнь на своей вилле в Вероне. Студентом в ПАДЭ он познакомился и подружился с Коперником. В работе о симпатии и антипатии Фракастора отстаивал идею взаимовлияния, притягивания схожего и отталкивания несхожего. По его мнению, отношения между вещами устанавливаются потоками атомов, поскольку никакое действие не может осуществиться без контакта. В 1495 году во время осады Неаполя Карлом VIII появилась новая зараза – сифилис, люэс. Говорили, болезнь была завезена в Испанию Колумбом, а испанцы затем перенесли ее в Неаполь. В Неаполе ее узнали французы, назвав болезнь неаполитанской, в то время как среди испанцев она считалась французской. Термин сифилис впервые был использован Фракасторо. В 1530 году он публикует поэму «Сифилис или французская болезнь». Мифологический персонаж, пастух Сифил, прогневал богов, которые наказали его заразной и отвратительной болезнью. Поэма не имеет сюжета, и фигура Сифила – только удобный предлог, позволяющий описать люэс и лечение болезни с помощью ртути и гуайявы, или священного дерева, привезенного из Америки вместе с болезнью. Фракастора занимался не только сифилисом, ему удалось также описать сыпной тиф. В 1546 году он опубликовал свой шедевр в области медицины о контагии, в котором описаны три способа передачи инфекции – путем прямого контакта, возбудителями, например, через одежду, и на расстоянии, каковы, по его мнению, оспа или чума. Изложенная в русле некой философской традиции, в основном импедукловой, эта работа потрясающе современна, и хотя в ту эпоху еще не знали о существовании микробов, Фракостора допускает существование невидимых частиц или семян болезней, которые быстро размножаются и производят себе подобных. Прошли века, прежде чем столь прозорливая идея получила дальнейшее развитие. Но это не мешает считать Фракастора основателем современной эпидемиологии. Заслуживает упоминания и другой врач-маг, Джероламо Кардано. Он родился в Павии в 1501 году, преподавал медицину в Падуе и Милане, умер в Риме в 1576 году. Кроме автобиографии о своей жизни, оставил нам различные сочинения, среди которых особо выделяются о тонкости, о многообразии вещей и тайной вечности. Это малосвязанные между собой сочинения, богатые отступлениями, нечто вроде энциклопедий, лишенных какого-либо объединяющего плана. Кардана был весьма плодовитым писателем, как о том свидетельствует полное собрание сочинений в десяти томах, напечатанных очень убористо. В своем трактате по алгебре «Великое искусство 1545 год» Он излагает метод решения уравнений третьей степени, на самом деле открытый его соперником Тарталья. Знаменитый математик Кардана спустя 13 лет после великого искусства публикует книгу иного рода о метапоскопии, толковании морщин на лбу. Большой популярностью пользовалось его сочинение о тонкости, характеризованное одним современным исследователем как разновидность энциклопедии домашнего хозяйства. В ней можно найти краткую информацию обо всем. Как ставить метки на домашнем белье или поднять затонувший корабль, как различать грибы, о происхождении гор, сигнализации с помощью факелов и об универсальном соединении, известном как карданное соединение. А его автобиография и сегодня читается с живым интересом. Кардана предстает в ней как исключительный человек со сверхъестественными способностями. Он на голову выше всех смертных. Все события жизни в его описании необычны и сопровождаются чудесами. Кардана придает большое значение снам и другим предупредительным знаком. Его жизнь – одна из наиболее необычных, которые мы знаем. Впадая из одной крайности в другую, из противоречия в противоречие, он соединял возвышенную мудрость и невероятную нелепость. Морлей. Несчастливое детство и суровая юность, борьба с бедностью, унылая жизнь сельского врача, поступление в университет, слава, открытие в области математики, известность – казнь сына, осужденного за убийство, старость в Риме, папская пенсия и многое другое описано Кардана в книге о своей жизни, 1575. Она заслуженно находится в одном ряду с такими выдающимися документами, как, например, автобиография Бенвенута Челлини. Вот фрагменты из этой знаменитой книги. В течение многих лет я отдавал всего себя двум играм более 40 лет шахматом и около 25 игре в кости. И в течение этих лет я не стесняюсь сказать об этом. Я играл каждый день». Он добавляет, что посвятил специальную книгу шахматом, в которой, по его словам, раскрыл много значительных проблем. Будучи, по сути, мизантропом, он признается – Если заглянуть в душу, какое животное является более коварным, лживым, опасным, нежели человек. После казни сына Кардана не находит себе покоя, повсюду видит врагов и заговоры, лишается сна. В 1560 году, в мае, страдая из-за смерти моего сына, я постепенно потерял сон. Тогда я стал молить Бога сжалиться надо мной. Из-за постоянной бессонницы я едва не умер или не сошел с ума» я молил его послать мне смерть то что позволено всем людям и лег в постель заснув кардана слышит голос который велит ему поднести карту изумруд которую он носил на шее он проделал это и сразу прошли скорбь и болезненные воспоминание и так было каждый раз как только он подносил карту изумруд Но, рассказывает он, когда я ел или занимался делами и не мог прибегнуть к помощи изумруда, я мучился от испытываемой скорби до смертного пота. Кардена рассказывает также, как он изучил чудесным образом латинский, греческий, французский, испанский языки. Он говорит, что какой-то шум в ушах предупреждал его, если кто-то начинал затевать против него козни. Он пишет также, среди природных явлений которым я был свидетелем, первым и наиболее выдающимся явилось то, что я родился в эпоху, когда впервые познан весь мир. Прославившись как врач Кардана в 1552 году, был приглашен в Шотландию для врачебных консультаций и лечения архиепископа Гамильтона, астму которого он лечил исключительно современными методами и достиг блестящих результатов так что несчастный епископ после этого прожил еще 20 лет, пока не был приговорен к смерти за предательство. Во время своей поездки в Шотландию Кардана познакомился в Париже с врачом Жаном Фернелем, который за свою теорию духов организма будет подвергнут критике Горвеем и анатомом Сильвиусом с натуралистом Конрадом Гензером, которым он познакомился в Цюрихе. В Лондоне был представлен королю Эдуарду VI. Кардана – автор книжки наставлений, написанной им для своих сыновей. Так, например, в ней приведены следующие советы. «Не говорите с другими людьми о вас самих, о ваших детях, о вашей жене. Не выбирайте себе в попутчики незнакомых людей. Если вы разговариваете с нечестным человеком, смотрите ему не в лицо, а на руки». Против такого идеала знания – знания новообращенных, полного разных чудес, и самого ученого выступит Бекон, который назовет Кардана пауком, процельса чудовищем, коллекционирующим призраков, а Агриппу – тривиальным шутом. Джован Батисто де Ла Порто, 1535-1615 из Неаполя, занимался проблемами оптики. Этим вопросом посвящена его работа о рефракции. Кроме того, его перу принадлежит также удивительная книга «Естественная магия» или «О чудесах естественных вещей» 1558. Автор различает дьявольскую магию, действие нечистой силы, от природной магии, которая есть совершенство мудрости, наивысшая точка натурфилософии. Естественная магия – странная книга. В ней с привлечением мириады физических и природных элементов описываются многочисленные фокусы, ошеломляющие читателя. В. Ронки. Представление об этой книге, которая имела 23 издания в латинском оригинале, 10 итальянских переводов, 8 французских, а также испанские, голландские и даже арабские переводы, дают название ее 20 глав. 1. Причины вещей 2. Скрещивание животных 3. Способы получения новых растений 4. Введение домашнего хозяйства 5. Превращение металлов 6. Подделка драгоценных камней 7. Чудеса магнита 8. Медицинские эксперименты 9. Женская косметика 10 дистилляции 11 мази 12 фейверк 13 обработка железа 14 кулинария 15 охота 16 шифровальные коды 17 оптические образы 18 механика 19 аэрология О пневматических инструментах 20 разное хаос иными словами настоящая энциклопедия он был ведом страстью к познанию о которой никогда не забывал традиция давала толчок его исследованиям и выбору тем несмотря на недоверие которое вызывало его деятельность Занимаясь наукой, он держал в памяти множество вещей, полезное и избыточное, абсолютно верное и очень приблизительное, магию и опыта Архимеда, его ждал успех публики и суд Инквизиции. Многое из того, что он открыл, исчезнет при рациональном обобщении современной науки. Дела Порта явился в театр нашей жизни страданий и смерти с опозданием». И хотя он не поспел за развитием науки того времени, его творчество интересно для нас среди прочего и своей архаичностью. Эл Мураро. Третье. Николай Коперник и новая парадигма гелиоцентрической теории. 3.1. Философское значение коперниканской революции. «Пока Земля оставалась неподвижной, оставалась неподвижная астрономия», так сказал по поводу Коперника Георг Лахтенберг. Действительно, расположив в центре мира Солнце вместо Земли и заставив Землю вращаться вокруг Солнца, а не наоборот, Коперник вновь привел в движение астрономическую науку. Но когда Ньютон спустя 150 лет после Коперника придал физике форму, которую мы именуем «классическая физика», От учения Коперника почти ничего, за исключением той идеи, что Солнце находится в центре Вселенной, не осталось. Кеплер, хотя и называет себя последователем Коперника, публикует в 1609 году новую астрономию, а ведь не прошло еще и 60 лет после написания Коперником работы об обращениях. Но развитие астрономии уже оставило во мраке прошлого, Круговые орбиты, которым Коперник посвятил всю свою жизнь. Стало ясно, что планеты движутся по эллиптическим орбитам. Открытие следует с невероятной скоростью одно за другим. Замкнутый мир Коперника, хотя и обширнейший, сменяется безграничной Вселенной. Выявляется динамический элемент в описании небесных тел, которые уже больше не считаются неподвижными благодаря их сферической форме. По истечении полутора веков система Ньютона, завершающий этап пути, открытого перед астрономией Коперником, имеет с точки зрения содержания уже очень мало общего с его системой. Может быть только гелиоцентризм. Ф. Бароне Главное в Коперниканской революции – это реформа основных понятий астрономии. Т. Кун. Но значение работы Коперника об обращениях выходит далеко за рамки технической реформы в астрономии. Устранив Землю из центра Вселенной, Коперник изменил также и место человека в космосе. Революция в астрономии повлекла за собой революцию философии. Люди, открывшие, что их земное жилище лишь планета, которая вращается вокруг одной из миллиардов звезд, оценивали свое место в космической схеме совершенно иначе, нежели их предшественники, считавшие Землю единственным центром божественного творения. Т. Кун Изменив представление о положении Земли, Коперник удалил человека из центра Вселенной. Его учения о планетах, пишет Кун в известной книге «Коперниканская революция» 1957-й, И связанная с ним концепция Вселенной с центром Солнцем служили инструментами перехода от средневекового общества к современному, поскольку они определяли отношение человека со Вселенной и Богом. Теория Коперника, сформулированная на высоком математическом уровне, стала фокусом ужасных противоречий в области религии и философии, которые в последующие два века, вслед за открытием Америки, определили направление европейской мысли. Коротко, Коперниканская революция была революцией идей, трансформацией устаревших, но почитаемых представлений о человеке, его отношении к Вселенной и мести в ней. Сегодня ничто не кажется нам столь далеким от нашей науки, как видение мира Николаем Коперником, хотя без концепции Коперника ее никогда бы не было. А. Койра. Как не было бы, говоря словами Антонио Банфи, и «коперниканского человека», то есть человека, освободившегося от иллюзии, что он находится в центре Вселенной и заодно от многих других мифов, которыми было пронизано его сознание. Ф. Бароны Вот почему Коперника сегодня олицетворяет радикальное и революционное обновление. При упоминании о любом значимом изменении и сегодня употребляют выражение «коперниканская революция». Когда Кант анализировал глубокие изменения, осуществленные им в области теории познания, он назвал их «Коперниканской революцией». 3.2. Николай Коперник. Формирование ученого. Николай Коперник родился в Торуне, польский городок на берегу реки Вислы, немецкое название Торн, Померании. 19 февраля 1473 года. Родителями были купец и народный судья Николай и Барбара Ватсонроди. Николай имел брата Андрея, канонника в армии, умер до 1518 года, и двух сестер Барбару, ставшую монахиней в Бенедиктинском монастыре в Хельме, Екатерину, вышедшую замуж за купца из Торуни, у нее было пятеро детей, о которых Николай заботился до конца своей жизни. Осенью 1491 года, за год до открытия Америки, Николай был зачислен в Егелонский университет в Кракове на факультет искусств, о чем свидетельствует запись в регистрационной книге «Николай, сын Николая из Торни. В Кракове он остается до середины 1495 года и занимается под руководством Войцеха из Брудзева, Войцеха из Шаматуля, Яна из Глогова и других знаменитых представителей польской астрономической школы. С. Вардеска. В Кракове он изучает геометрию, тригонометрию, астрономические вычисления и теоретические основы астрономии. Об этом свидетельствуют и книги, которые он приобрел в этот период, и которые сохранились до наших дней. «Начало Евклида» в венецианском издании 1482 года, «Астрология» Абенрагеля, опубликованная в 1485 году, «Альфонсинские таблицы» – таблицы движения планет, разработанные по распоряжению Альфонса X, короля Леона и Кастилии в XIII веке изданные в 1492 году, «Таблица направлений и проекций» и мюллера Регионантана в издании 1490 года. Теоретические основы астрономии в Кракове, как и в других университетах Европы, преподавались двумя способами, в зависимости от того, велось ли преподавание естественниками, физиками-космологами или математиками, астрономами, занятыми расчетами положения небесных тел и прогнозами погоды посредством наблюдений. Различие между преподаванием естественников и математиков заключалось в том немаловажном факте, что естественники преданно следовали учению Аристотеля и, следовательно, системе, хотя и пересмотренной арабами гомоцентрических сфер, в то время как математики были преданы Альмагесту, Птоломея, системе расчетов, также переработанной последующими астрономами, которая известна под названием системы эксцентриков и эпициклов. В системе гомоцентрических сфер восьмая сфера с неподвижными звездами повседневно вращается с востока на запад вокруг собственной оси с одинаковой скоростью, и это ее движение объясняет кажущееся движение звезд их подъем, их отклонение и т.д. Видимые движения Солнца и других планет, более сложные и нерегулярные, объясняются тем, что каждый из этих небесных тел входит в систему концентрических сфер вместе со сферой неподвижных звезд, но каждый из них имеет свою ось с собственным углом наклона, собственное направление вращения и соответствующую угловую скорость. Ф. Бароны В систему же эксцентриков и эпициклов Птоломея движение планет объясняется с большей точностью и верностью наблюдений, когда устанавливается, что небесное тело вращается по орбите окружности эпицикл, центр которой, в свою очередь, находится на орбите другого круга, эксцентрик, центр которого не совпадает с центром Земли, Ф. бароне Конечно, между двумя системами были не только различия, но и общие точки, столь существенные, что они позволили говорить о системе Аристотеля Птоломея. Эти точки соприкосновения следующие. А. Идея, что Земля расположена в центре Вселенной, ограниченной сферой неподвижных звезд. Б. Идея, что естественное движение небесных тел, сфер, а стало быть, планет, включая Луну единообразно-круговое, в отличие от движения тел подлонного мира, которое является не единообразно-круговым, но прямолинейным, с ускоренным падением для тяжелых тел к центру Земли. Каждая из двух систем имела и объяснительную силу, и изъяны. Так, например, система гомоцентрических сфер, хотя и вырисовывалась в своей совокупности как физическая теория, Не будем забывать, что сферы состоят из эфира. Предложенные для объяснения небесных движений, однако в ней нет места тому обстоятельству, что планеты с точки зрения видимости то ближе к Земле, то дальше от нее. Это явление обескураживает, ведь система гомоцентрических сфер предполагает сохранение постоянного расстояния между планетами и Землей. В свою очередь, система эксцентриков и эпициклов – Стремится точно следовать наблюдениям, но эта скрупулезность, помимо прочих дефектов, оплачивается слишком высокой ценой постоянного допущения гипотез ad hoc, изобретаемых с целью спасти феномены, то есть включена в систему всех отклонений и прогнозов, которые плохо согласовывались с системой. Вот в немногих словах ситуация, перед лицом которой оказался Коперник. Его современники по привычке воспринимали систему Аристотеля как достоверное описание мировой схематики, а систему Птоломея как расчетный инструмент объяснения и предвидения движений небесных тел. При этом оставались неизменными общие предпосылки обеих систем – неподвижность и центральное положение Земли, совершенство кругового движения – Завершенность Вселенной, все идеи в рамках допущения, что Бог создал Вселенную, приспособленную для человека, который находится в ее центре. Но величие и исключительность Коперника, может быть, уже со времен его деятельности в Кракове, состоят именно в том, что он не шел на компромиссы. Ф. Бароны. 3.3. Коперник. Общественная деятельность. По инициативе дяди, со стороны матери, Лукаша Ватсонроде, Коперник в 1496 году отправляется в Италию для продолжения занятий юриспруденцией. Дядя, епископ в армии, хотел, чтобы его племянник сделал церковную карьеру. Через некоторое время, в 1497 году, Коперник получает место канонника в епархии в армии. С 1496 до 1501 он живет в Болонье, изучая не только каноническое право, но и астрономию. Он участвует в исследованиях, проводимых знаменитым болонским астрономом Доминика Мария Наварра. Наблюдение за звездой Аль-де-Баран в созвездии Цельца – проведенные 9 марта 1497 года в Болонье, укрепили молодого Коперника в мысли о необходимости поисков новой теоретической системы. Юбилейный год 1500 был годом юридической практики при Римской курии. В 1501 году он возвращается в армию и 28 июля того же года получает от капитула разрешение продолжить свое обучение за границей. Он возвращается в Падую, где преподавали Монтаньяна, Джераламо Фракастора, Г. Зерби и А. Бенедетти и слушает лекции по медицине. Насколько известно, именно в Падуе формируется обоснование новой системы Вселенной на основе принципа подвижности Земли – С. Вардеско. Весной 1503 года он уже в Ферраре где после необходимых экзаменов получает диплом доктора канонического права. Вернувшись в армию осенью 1503 года, Коперник становится секретарем и доверенным врача при дяде, епископе Ватсонроде. Вместе с ним он принимает участие в многочисленных дипломатических миссиях конгрессах государств Королевской Пруссии. После смерти дяди Коперник становится канонником Фромборки, где приобретает и приспосабливает под обсерваторию северо-западную башню крепостных стен. В качестве управителя имуществом капитула в армии с резиденции в Ольштыне он раздает покинутые земли польским крестьянам, выходцам из Мазурии выступает инициатором денежной реформы, суть которой заключалась в ограничении выпуска монет, их переоценке и унификации денежной системы Пруссии и Польского королевства. Интересно отметить, что он издаст закон, позже названный законом Грешема, в соответствии с которым монета худшего качества, то есть содержащая меньшее количество драгоценного металла, вытесняет лучшую. Будучи известным врачом, Коперник участвует в борьбе с эпидемией 1519 года. Он неутомимо боролся с нашествиями и захватом территории в армии воинами Тевтонского ордена. В 1520 году тевтонцы угрожали Ольштону. Коперник организует защиту города с помощью литовско-рутенской кавалерии и польских отрядов под командой Н. Перека. Ему удалось спасти город от опасного врага. 16 ноября 1520 года, в разгар войны, Коперник направляет письмо королю Сигизмунду I с просьбой о помощи. Его завершают следующие слова. «Мы хотим защищать вас, как подобает людям добрым, честным и преданным вашему величеству, даже ценой своей жизни. Прибегая к защите вашего величества, мы вверяем вам все наше имущество и нашу жизнь» преданнейшие слуги, каноники и капитул церкви в армии. 3.4. Первое повествование Ретика и инструментальная интерпретация о Сеандером деятельности Коперника. Исполняя все эти многочисленные обязанности, Коперник, тем не менее, не забрасывает занятия астрономией и к 1532 году завершает свою наиболее известную работу об обращениях небесных сфер. Через некоторое время слава об астрономии из Фромборга выходит за пределы Польши. Архиепископ Капуи Николай Шенберг умер в 1537 году в своем письме от 1 ноября 1536 года просит Коперника прислать копию и добавляет Убедительно прошу тебя познакомить с твоим открытием ученых». Однако Коперник обычно отвечал, что прячет свой секрет, как последователи Пифагора. В мае 1538 года во Фромборг приезжает Георг Иохим Лаухен 1516-1574. Его называли «Ретик» поскольку он родом из бывшей римской провинции, которую римляне именовали Реция. С целью познакомиться с Коперником и его творчеством. Ретик, профессор Виттенбергского университета, завоевывает доверие Коперника и вскоре, воодушевленный теориями ученого, составляет их краткое описание, которое было напечатано в Гданьске в 1540 году, а год спустя в Базеле под названием «Первое повествование». Ретику удается убедить Коперника опубликовать работу об обращениях. Печатанием рукописи Коперника занялся протестантский теолог Андрей Осиандер Андреас Госман 1498-1552, который без разрешения автора предпослал тексту анонимное вступление, заглавленное читателю о гипотезах, высказанных в этом сочинении. В этом вступлении Осиандр дает не реалистическую, а инструментальную интерпретацию теории Коперника. Обязанность астронома с помощью тщательного искусного наблюдения описать небесные перемещения и попытаться объяснить их причины – или, если никоим образом нельзя доискаться до истинных причин, изобрести гипотезу, на основе которой эти перемещения как в прошлом, так и в будущем могли бы быть с точностью просчитаны в соответствии с основами геометрии. И обе эти задачи автор успешно решает, ибо действительно нет необходимости, чтобы эти гипотезы были истинны или хотя бы правдоподобны, достаточно расчетов, соответствующих наблюдениям. Как мы увидим далее, при описании споров между реалистом Галилеем и инструменталистом кардиналом Белармино ни Джордана Бруно, ни Кеплер не приняли инструментальной интерпретации теории Коперника, в соответствии с которой теоретические посылки Коперника не описание действительности, а только полезные инструменты для прогнозов по поводу расположения небесных тел. Интерпретация Осиандера была ошибочной прежде всего в глазах самого Коперника. Все сферы, пишет Коперник, вращаются вокруг Солнца как вокруг главной центральной точки и, следовательно, центр Вселенной – Солнце. Следовательно, движение одной Земли достаточно, чтобы объяснить все неясности, обнаруживающиеся в небесах. Коперник умер 24 мая 1543 года от кровоизлияния, но еще раньше потерял память и сознание. Говорят, в день своей смерти он получил первый печатный экземпляр своего труда об обращениях. Коперник был погребен в кафедральном соборе Фромборга. 3.5. Реализм и неоплатонизм Коперника За несколько лет до опубликования работы об обращениях, Коперник распространил среди своих друзей краткий текст содержания труда под названием «Малый комментарий». Комментариолос. Посвящение Павлу Третьему, предваряющим текст обращений, Коперник признается. «Моё долгое колебание и даже сопротивление были сломлены друзьями» один из которых постоянно подталкивал меня и побуждал к опубликованию этой книги, которая оставалась у меня в Туне не 9, а более чем 3х9 лет. Они убеждали меня не лишать ученых-математиков права ознакомиться с моим трудом. Главное, что не оставляет в покое Коперника, это новизна собственной гелиоцентрической теории, столь новой, что многим она может показаться абсурдной. Все в том же посвящении Павлу III он пишет «Мне легко предвидеть святейшие Отче, как некоторые едва прочтут в моей книге о вращениях сфер Вселенной, что я признаю, подвижность Земли тут же начнут требовать, чтобы меня отправили в ссылку». Коперник хорошо понимал, что он посмел пойти против общепринятых мнений математиков. Так что, продолжает он, ожидаемое презрение за новизной абсурдность моих идей почти убедили меня оставить задуманное дело. И именно здесь со всей ясностью вырисовывается реалистическая концепция теории Коперника. Он утверждает, обязанность философа искать истину во всем, что не дано Богом человеческому разуму. Я считаю, что идеи, абсолютно противоположные истине, должны быть опровергнуты. С другой стороны, Коперник заявляет о своей убежденности в том, что с публикацией комментариев будет возможно показать абсурдность некоторых очевиднейших доказательств. Короче, в трудной ситуации, в которой находилась в то время астрономия, Коперник искал систему, что надежно соответствовало бы явлениям. За научными поисками Коперника стояла платоновская метафизика – В конце XV века ученому, открытому ценностям гуманизма, было трудно устоять от искушения оживить платонизм и неоплатонизм. Ф. Бароне Находясь в Болонье, Коперник, как мы уже знаем, обучался о Доминико Мария Наварре, связанного с флорентийской школой неоплатонизма. Изучая труды неоплатоников и среди прочих прокла, он видит в математике ключ к познанию Вселенной. По мнению неоплатоников, математические свойства составляют истинные и неизменные характеристики реальных вещей. Если взглянуть на небесные сферы в неоплатонической перспективе, становится очевидным, что расчеты, уточняющие положение движения небесных тел, не являются просто полезными средствами, но обнаруживают упорядоченные структуры и неизменные симметрии, данные Богом сотворенному миру. Неоплатоническая тема Солнца, символа божественности и солярный культ вообще могли бы натолкнуть на новую астрономическую теорию. Но Коперник в пределах этой тематики осуществляет многочисленные расчеты и выполняет бесчисленные наблюдения. Если бы это было не так, замечает Франческо Бароне, было бы трудно выявить то, что отличает трактат об обращениях от книги о Солнце Марсилио Фичино. Астрономы, несмотря на имевшиеся в их распоряжении теоретические средства по Копернику, не смогли понять самого важного, а именно форму Вселенной и неизменную симметрию ее частей. Бог Платона и неоплатоников – геометр, поэтому Вселенная проста в структурном отношении и геометрически упорядочена. И задача исследователя – выявить порядок эти простые рациональные структуры, неизменную симметрию. По мнению Ретика, именно так и поступил Коперник. Все эти явления – прямое, постоянное, видимое обратное движение планет – могут быть объяснены единообразным движением земного шара. Достаточно предположить, что Солнце неподвижно и находится в центре Вселенной, и что Земля вращается вокруг Солнца. Таким образом, истинное понимание того, что происходит в небе, зависит от единообразных и регулярных движений земного шара. В этом, несомненно, присутствует нечто божественное. Мой учитель понимал, что только в этом случае возможны вращательные движения планет вокруг их собственных центров, регулярные и пропорциональные. Математики, как и врачи, должны согласиться с тем, чему учит в своих сочинениях Гален. Природа не делает ничего бессмысленного, и наш Создатель, Стор, мудр, что любое из его творений имеет не одну цель, а две, три, а часто и больше. Итак, Ретик видит правильность теории своего учителя Коперника в простоте и рациональности, свойственных творению Бога. Он пишет, «Теперь, когда мы видим, что в опоре на движение Земли находит объяснение бесконечное число, Феноменов. Почему мы должны отказывать Богу, Творцу природы, способности, которую мы замечаем у простых часовщиков? Те всегда стараются устранить в механизмах ненужные шестеренки или те, функция которых может быть с большим успехом выполнена другой шестеренкой после корректировки ее положения. Что же могло помешать моему учителю математику создать подходящую теорию движения земного шара? 3.6. Проблемы астрономии до Коперника Будучи реалистом и неоплатоником, Коперник понимал, что могут возникать противоречия между интерпретацией определенных мест Библии и его гелиоцентрической теорией. Если какие-нибудь бездельники, абсолютно не сведущие в математике, присвоят себе право судить о моей работе на основании нескольких плохо интерпретированных в соответствии с их интересами отрывков из священного писания, осмелиться критиковать и осмеивать мои идеи, я нисколько не стану обращать на них внимания и, более того, с презрением отвернусь от них. Коперник приводит пример с лактанцием. «Мне известно, что лактанций хорош как писатель». Но мало сведущ в математике, по-детски рассуждает о форме Земли, вызывая смех у тех, кто знает, что Земля шарообразна. Поэтому ученых не должно вызывать удивление, если кто-нибудь, подобный ему, станет насмехаться надо мной. Математика создана для математиков. И если я не заблуждаюсь, они поймут, как эти мои труды полезны также и для управления церковью. Коперник ставит проблему реформы календаря, невзирая на возможное расхождение между его гелиоцентрической теорией и фрагментами Библии. По этому поводу он ограничивается краткими оговорками, не подозревая, какой ураган поднимется спустя всего лишь 70 лет после его смерти вокруг теории, ураган, который достигнет своего апогея в драме Галилея. Но пока Коперник рассказывает папе Павлу Третьему, как ему было дано, вопреки традиции, узнать о некоторых движениях Земли и думать о другом способе расчетов движения сфер, о которых математики не имеют ясного представления. Помимо того, они не осведомлены о движении Солнца и Луны и не умеют объяснить постоянную длину года, при определении движения планет они не используют ни тех же основ, ни доказательств, которые применяются для изучения видимых движений. В то время как одни используют аристотелевскую систему гомоцентрических сфер, например, ее отстаивали Фракасторы и Амичи, другие пользуются эксцентриками и эпициклами. Многочисленность теории беспокоила ученого, более того, последователи Аристотеля часто ошибались в прогнозах и не достигали искомых целей. Последователи Птоломея успевали больше в прогнозах, но платили за это слишком высокую цену. По мнению Коперника, они были вынуждены добавить многое из того, что искажало основную идею единобразия движения, оставляя самое важное – форму Вселенной и неизменную симметрию ее частей. С ними случилось то, что случается с художником, который бережет руки, ноги, голову и другие части тела разных моделей, превосходно выписывает их, пренебрегая при этом пропорциями. В результате вместо человека получается чудовище. Так в ходе доказательства, которое они называют методом, опускается что-нибудь необходимое и вводится чуждое или бесполезное, чего, конечно же, никогда бы с ними не случилось, следуя ненадежным принципам. Если бы принятые ими гипотезы были надежные, все, что из них следует, несомненно, нашло бы подтверждение. Неоплатонизм подталкивает Коперника к отказу от картины мира Мироптоломея, Математический порядок природы не просто понят, но сам по себе он прост и нельзя произвольно увеличивать число кругов теории, объясняющей движение планет. Математическая простота в гармонии и симметрии частей. Теория Альмагеста В результате ее разнообразного толкования изменения в той или иной ее части породило дюжину птоломеевых систем, и их число быстро росло с увеличением числа технически подготовленных астрономов. Кун Ситуация стала просто невыносимой. Альфонс X острил, что если бы Бог посоветовался с ним, создавая Вселенную, он дал бы ему дельные советы. Доминика Мария Навара выразил мнение, что столь путанная система, какой стала Птоломеевская, не может претендовать на истину. Со своей стороны Коперник понимал, что астрономия его времени находилась в плачевном состоянии. К Кризису системы Птоломея вели средневековая традиция аристотелевской космологии и утверждение неоплатонизма и необходимость реформы календаря но самый большой урон наносили неудачи с прогнозами, несмотря на неуклонно разраставшийся теоретический аппарат. 3.7. Теория Коперника После долгих размышлений об этой неопределенности в теории движения сфер, пишет Коперник, Меня начал смущать тот факт, что философы не могут окончательно остановиться ни на одной теории Вселенной, созданной для нас Богом, являющим собой доброту и высший порядок, несмотря на очень тщательные наблюдения во всем, что касается мельчайших деталей этой Вселенной. Мучимо этой проблемой, Коперник принимается перечитывать сочинения философов с намерением узнать, не могут ли сферы Вселенной двигаться иначе, нежели считают школьные преподаватели математики. Он обнаруживает у Цицерона мнение Икета из Сиракуз, 5 век до эры о том, что Земля движется, что пифагореец Филолай, 5 век до эры Гераклит Пантийский и пифагореец Экфант IV век до н.э. уже выдвигали идею вращения Земли, хотя большинство оно казалась абсурдной. Таким образом, приняв идею движения Земли в результате многочисленных и длительных наблюдений, я установил, пишет он, что если движение других блуждающих звезд соотносится с вращением Земли и рассчитываются в соответствии с вращением каждой звезды, то не только эти явления находят подтверждение, но и порядок и великолепие всех звезд и сфер, и все небо оказывается связанным таким образом, что невозможно ничего в нем переместить, не вызвав путаницы в других частях и в целом. Коперник чувствует уверенность в истинности своей теории и потому решает, обнародовать свои мысли. Он не хочет подлаживаться ни к чьему мнению, не сомневаясь, что талантливые образованные математики согласятся со мной, если захотят понять проблему не поверхностно, а оценить ее во всей глубине, поскольку именно этого требует философия, что я излагаю в моем труде с целью доказательства этих вещей. В первой своей фундаментальной книге об обращениях Коперник отстаивает следующие тезисы. Первое. Мир сферичен. Второе. Земля также сферична. Третье. Земля с водой образует единую сферу. Четвертое. Движение небесных тел единообразное, круговое и постоянное, то есть состоит из круговых движений. Пятое. Земля движется по круговой орбите вокруг центра, одновременно вращаясь вокруг своей оси. Шестое. Пространство небес огромно в сравнении с размерами земли. В седьмой главе обсуждаются причины, по которым древние считали, что земля неподвижна и находится в центре мира. Неубедительность этих причин показана в главе 8. В главе 9 содержится размышление о том, могут ли быть у земли другие движения, а также о центре вселенной. Глава 10 посвящена порядку небесных сфер. 3.8. Коперник и отношения между традицией и революцией. Коперник перевернул систему мира. Однако он перенес в свой новый мир многие фрагменты и структуру старого мира. Мир Коперника – не бесконечная вселенная. Он больше, чем мир Птоломея, но это замкнутый мир. Совершенная форма – сферическая, совершенно естественное движение – круговое. Планеты не движутся по орбите, скорее они перемещаются с помощью вращающихся кристаллических сфер. Сферы обладают материальной реальностью. Баттерфильд говорит о консерватизме Коперника. Действительно, у Коперника мы обнаруживаем многое от Старого Мира, а также отголоски герметической традиции. Переходящий в новый мир всегда несет с собой что-то из старого мира, но при этом важно, что новый мир все-таки есть, прикосновение к нему совершилось. Именно это произошло с Коперником, и хотя его теория не была более точной, чем теория Птоломея и не дала немедленного усовершенствования календаря Кун, все-таки она была революционной, она порвалась с более чем тысячелетней традицией. Коперник не стал, хотя у него имелись средства для этого, улучшать или латать в том или другом месте систему Птоломея. Последнее превратилось в чудовищную смесь теорий, которые уже больше ничего не могли дать. Величие Коперника в том, что он решился сойти с проторенного пути. Он предложил новый образец, альтернативную теорию, которая вначале не казалась более простой и заслуживающей внимания, нежели Птоломеевская. У Птоломея 40 кругов, Коперник, в конце концов, был вынужден предложить 36. Однако она покончила с вечными непреодолимыми трудностями старой системы. Хотя обнаружила другие, но это были именно другие трудности, и она содержала целую серию прогнозов. Сходство между планетами и Землей, фазы Венеры, Вселенная более крупных размеров и т.д., которые позже были блистательно подтверждены Галилеем. Наиболее ценно, что он внес в мир идей новую традицию мышления. После Коперника астрономы стали жить в совершенно ином мире: Кун. Он создал сложную астрономическую систему, пригодную для дальнейшего усовершенствования если неутомимый наблюдатель обнаружит необходимость провести более тщательное исследование небес. И. Л. Э. Дреер Книга об обращениях, пишет Кун, дала толчок развитию новой космологической традиции, которая была в то же время вершиной античной традиции. Последователи Коперника, увлеченные его идеей движения Земли, стали вести свои исследования, начиная с того места, на котором он остановился. Проблемы, их занимавшие, уже были не старые проблемы астрономии, которые подтолкнули деятельность Коперника, но проблемы новой астрономии с гелиоцентрической идеей из книги об обращениях. Коперник умер в 1543 году, и в том же году была опубликована его работа об обращениях. Нападки на новую теорию последовали тут же, но зато были и те, кто говорил о Копернике как о втором Птоломее. Гелиоцентрическая идея мало-помалу прокладывала себе дорогу. В 1576 году английский астроном Томас Дигис, около 1546-1596 публикует популярное изложение теории Коперника, и эта акция имела резонанс в Англии. Идея подвижности Земли получила широкое распространение не только среди астрономов. Михаил Мёстлин, 1550-1631, профессор астрономии в университете тюбингена был последователем Коперника. Его учеником стал Кеплер. Несмотря на наличие таких последователей, теория Коперника далеко не сразу убедила астрономов. Последние приняли математическую систему Коперника, но отвергли ее физическую суть. Иными словами, они последовали по пути, указанному Осеандером. Но во всяком случае, использование расчетов Коперника астрономами привело к проникновению его теории в стан противника. Именно этим проникновением объясняется постепенное изменение первоначальных позиций астрономов, которым идея движения Земли казалась просто абсурдной. Среди этих астрономов, принимавших Коперника математика и не принимавших его физическую систему, был Эразм Рейнгольд, 1511-1553. Ему принадлежат Табуле Прутенисе, Русские таблицы, 1551 составленные по расчетам Коперника, которым было суждено стать необходимым инструментом в астрономических изысканиях. Четвертое. Тихо-Браге. Не старая Птоломеевская расстановка, не современные нововведения Великого Коперника. 4.1. «Тихобраги. Улучшение инструментария и техники наблюдений». Великий труд Коперника появился в 1543 году. В 1609 году Кеплер опубликовал свою работу о Марсе, которая стала вторым мощным ударом по традиционной космологии. Он доказывал, что орбиты планет не круговые, а эллиптические. Однако между Коперником и Кеплером был еще один ученый, оказавший значительное влияние на ход развития астрономии. Речь идет о датчанине Тихо Браге. Тихо, латинизированное датское имя Тюге, родился три года спустя после смерти Коперника в 1546 году, а умер в 1601 И если Коперник был самым известным астрономом первой половины XVI века, то Тихо Браге стал авторитетом среди астрономов второй половины века. Его великим покровителем являлся король Дании Фредерик II, который не только назначил ему жалование, но и подарил остров Вен в Копенгагенском проливе. На этом острове Браге построил замок, обсерваторию, лаборатории, частную типографию. Там он работал в окружении многочисленных помощников с 1576 до 1597 года и собрал огромное количество материала, результаты точных наблюдений. После смерти Фредерика II Браги в 1599 году перебрался в Прагу на службу к императору Рудольфу II. Последний пригласил в Прагу молодого Кеплера, который после смерти Браги занял место придворного «Математика».